Бурый, как я в свое время, бросался на преграду всем телом. После пятого раза тяжко задумался. «Вот-вот!» — крикнул я. «Теперь понял!» «Это что же? Я тут так и буду торчать, как хрен на насесте!» Я тихо засмеялся и прошептал. «Смотри!» Он молча уставился на плоть, которую только что покинул, еще не в силах осознать правду. «Торчи хоть до усера!» А я пошла! выкрикнула Лиза. Поскольку она погибла, можно сказать, с сумочкой в руках, то отражение сумочки покорно далось ей в руки. Она пошла, тонкая, стройная, вся в белом, с распущенными волосами. Еще пять минут назад я восхищался ее красотой. И ореолом золото восхищался. Старый дурак. Ореол был сейчас у всех нас. Лизу сгустившийся воздух тоже не пропустил. — Это что такое? — возмутилась она. — Твои штучки, Бурый. Она резко повернулась, чтобы ему все высказать, но он показал пальцем вниз, и она увидела свое мертвое тело. — Бурый, это что? Что это? Лиза даже руками замахала на тело, как будто оно ей угрожало. — Ага, догадалась, — спросил я. — А теперь в прихожую. «Вот тут ты будешь жить, вот тут!» «А ты чё раскомандовался?» Бур еще не злился, ему хватало заботы с со осознанием своего нынешнего внетелесного положения. Этим надо было пользоваться. «Вот тут оба будете жить», — сказал я. «Дальше ни шагу, не пущу, никого не пущу, он мой!» «Кто?» «Твой!» — чуть ли не хором спросили они. Я не хотел им этого говорить. Я вообще не собирался упоминать о сундучке, но знание было сильнее меня. Я знал, что это мой сундучок, а на нем замочек, а в сундуке денежки. 407 золотых талеров и серебро. А ключик пропал. Пропал ключик. И я 380 лет ищу подходящий. Пока ключик не найду, не успокоюсь. Вот уже сколько собрал, и сегодняшние прибавились». Мысль о моем сундучке больше не помещалась в моей бестелесности. И любезный сундучок отозвался. Посреди стены вдруг засветилась золотая точка. Я хотел погасить ее, но не мог. Она росла, стала размером с яблоко, потом с дыню, обрела углы. Я застонал. Проклятый сундучок не должен был сейчас являться, чтобы эти сволочи его увидели. Но мысль о золоте была сильнее меня. И он возник в дрожащем сиянии, как новенький, из темного полированного дерева в ажурной оковке. Крышка откинулась, и сундучка ударил вверх сноп света. Более того, сундучок несколько накренился, чтобы все могли увидеть его содержимое. Талеры. Золотые талеры. Лиза догадалась первой. — Сундук с золотом? — воскликнула она с радостью. — Нифига! «Кыш отсюда! Кыш!» — закричал я. «Я вас знаю! Вы со своими ключами пришли!» «Кыш! Мой сундук!» «Я сам его закрыл и закопал!» «Умные! Думают, пришли свеженькие, на готовенькое!» И я заслонил сундучок с собой, но золотые лучи проходили сквозь меня. Они были настолько плотные, что я спиной ощущал их толчки. «Уйди, козел!» — приказал Бурый. «Я не мог уйти!» Я напротив собрался силами и приказал сундучку сгинуть, но он только едва-едва потускнел. Мне нужно было выпроводить из головы мысль о золоте, но мысль была больше моей бедной головы. Я впал в отчаяние, я не знал, чем отвлечь себя от своей главной мысли, которая поддерживала во мне внетелесную жизнь 380 лет. И вдруг я увидел, что Лиза идет ко мне так, так, как женщина идет к мужчине. Она оценила мое золото и безмолвно требовала, чтобы я оценил ее красоту. Это была моя единственная надежда, и я ответил на ее взгляд, прекрасно понимая, что нужен ей не я, а драгоценный ключик. Она уже любила мои талеры, она уже была счастлива тем, что может стать их вечным стражем. Но если так, как же я? Сундучку двух стражей не нужно? Меж тем Бурый полез в карман. «Гоните его, гоните!» Закричала Лиза. «У него там отмычка!» Она уже охраняла от него сундучок. Она уже считала сундучок своим. «Убирайте Сёба!» Приказал я. «Гоните его, он тут ни при чем. Это он убил меня. Сволочь!» «Сама хороша, сучка мелкая!» Огрызнулся Бурый и достал из кармана изогнутую железку. «Не пущу!» Твердо сказал я. Не вы эти талеры собирали. Один к одному. Один к одному. Вот тут будете сидеть в углу оба. Не пущу. Какого черта вы здесь подохли? Могли же на улицу уползти. Вот теперь и будете тут сидеть до конца света. В углу. Ни шагу вправо, ни шагу влево. Дурак. Разозлилась Лиза. Что ты мне сделаешь? Не знаю. Пусти. Она кинулась к сундучку, И тут он стал меркнуть. Она запустила руки в стену, она пыталась ухватиться за крышку, но крышка захлопнулась. «Он там, я же знаю, он там!» — кричала Лиза, шаря наугад в стене. Я схватил ее за плечо и отбросил. «Не тронь, не твое!» «Сволочь!» «Чмо болотная! сказал мне Бурый. «Ща я тут разберусь!» Желание во внетелесном мире часто обретает плоть. Вот у меня в руке и появилась тяжелая булава, утыканная шипами. Я замахнулся, он отскочил. Лиза, которую я невольно отпустил, опять кинулась к гаснущему сундучку. Я ударил булавой сперва Лизу, потом Бурова. Оба упали, но я не первый день пребывал в внетелесном облике. И потому знал. Несколько минут спустя оба поднимутся и полезут к моему сундучку, как ни в чем не бывало. Ад. Ад. А я-то радовался, что избежал ада. Тишина, воцарившаяся в подвале, была пронизана тонким звоном. Лиза опомнилась первой и приподнялась на локте, уставилась на дверь. «Сашка!» – прошептала она. На пороге появился крупный молодой мужчина с черным кейсом, бледный и сосредоточенный. Не обращая на нас внимания, он двинулся прямиком к моей дуре, которая все это время сидела возле трупа Бурова, глядя ему в лицо и плохо понимая, что вокруг нее творится. «Вызывали?» — спросил мужчина громко, но отрешенно, как полагается покойнику. Дура моя повернулась на голос и молча помотала головой. Она даже не поняла, что прибыл долгожданный выходец того света. «Тут в кейсе 700 тысяч», — сказал мужчина. «Пока не избавлюсь, не успокоюсь. Я над своей могилой являлся, только туда никто не ходит. Бесполезно». Кейс... В финской бане спрятан. У Петровича. «Сашка! Сашенька!» Позвала Лиза. «Ты мне отдай! Мне!» Я вздохнул. «Мы можем отдавать деньги и сокровища только живым. Таков закон. Она его еще не знала. А Сашку уже знал. Поэтому он даже не взглянул на Лизу. Увы!» «Во внетелесном состоянии мы знаем о ближних слишком много. Там за шкафом щель есть, только снизу доставать нужно, сбоку не получится, сбоку даже не видно», — объяснил он. «Поезжай, скажи от Сашки слона, он пустит». Дура моя отмахнулась от него и опять уставилась в мертвое лицо любовника. «Тебе что?» деньги не нужны спросил несколько удивленный саша семьсот тысяч хоть ты возьми уйди сги ничего больше не хочу ну и дура пускай дура не хочу и все тут я вздохнул Мне хотелось, чтобы она взяла этот кейс оттуда, где его спрятали, и попыталась жить по-человечески, не валяла дурака. Приредилась госпожу Николь. Деньги идут к деньгам. Она могла пустить их в оборот, умножить, возвести в квадрат и куб. То, что она дура, не помеха. Деньги сами прекрасно умеют размножаться, если ты им доверяешь. Я доверился, и у меня теперь есть мой сундучок. Он мой навеки. Я сумею его защитить. Это будет ад. Но ничего, я привыкну. «А чего хочешь?» – разумно спросил мужчина. «Ну, не знаю. Чтобы все по-хорошему. Чтобы работа, как у людей. Чтобы Анька мою школу кончила. Чтобы замуж вышла. И я тоже. Чтобы без долгов жить. Чтобы все по-человечески». Некоторое время оба молчали. «Сделай, милость, освободи меня. Не могу больше. Избавь меня от этих денег». «Нет, нет, нет!» Она заткнула уши. «Ты думаешь, деньги что-то значат при жизни?» Спросил он. «Потом они значат гораздо больше. Этот кейс при жизни весил где-то три кило». Сейчас он весит три тонны. Я не хочу сторожить его. Я хочу от него избавиться. Он тянет меня вниз. Освободи меня, слышишь? О, Господи, подумал я. Нашел из-за чего мучиться. Вниз его тянет. А чем плохо внизу, если рядом твои денежки? Буду просто лежать, обхватив сундучок. Нет, нет, нет. Твердила моя дура. «При чем тут я? Сгинь! Рассыпся!» «Сгинуть-то не трудно. Я не хотел денег. Я хотел, чтобы у меня все было. А получилось, что у меня только эти деньги и ничего больше. Освободи меня!» Но она ничего не ответила. Она молча смотрела на покойника, уверенная. Что будь он жив, все бы прекрасно сложилось и без денег. Дура, что с нее взять? И тут появился дед. Все это время он стоял в углу и молчал. Но вот решил, что пора бы и заговорить. «Ступай, откуда пришел?» Сказал он Саше. «Тут тебе не быть». Это опасные слова. Ими изгоняют сущности. Знал дед или не знал продолжение заклятия, я не понял». Но он протянул руку, и Саша отступил. Тут людей лечит, Я по записи, сказал дед. У меня дырка. Вот, сифонит. Жаль. А я думал, мне тут помогут. Саша повернулся и медленно, беззвучно вышел. Сашка! Кинулась вслед Лиза. Она уже совсем оправилась, и я поудобнее взял булаву. Дед подошел к моей дуре. Ни в одной поликлинике лечить не хотят. С утра еще не так, а к обеду уж во все сифонит. Ты мне порчу снять обещала. Ну-ка, вставай, вставай, пациент пришел. Меня лечить надо. Я не хуже любовь другого заплачу. Вставай, вставай, вставай. Я не умею, жалобно сказала она. Я вообще ничего не умею, я просто дура. Дура не дура, а жить как-то надо. С меня вот порч снимешь, кому-то жениха приворожишь. Так и будешь понемножку жить. Давай вставай, пациент пришел, работать надо. Бурый сел, потер лоб. Мои вечные постояльцы готовились к новой атаке на незримый сундучок. Ад! Ад! Но я справлюсь. Если бы у меня было сердце, оно бы разорвалось бы сейчас от ярости. Это мое золото. Я буду защищать его днем и ночью. дуржа послушно встала, установила деда посреди салона и начала вокруг него ходить, выкликая заговор. Червяк в земле! камень в зале, лицо в зеркале, яйцо в гнезде, крест на стене, порчи не на мне, Божий рабе Марья, не на рабе. Клиент: "Как вас по имени?" "Владилен". Владимир Ильич Ленин. Порча не на мне, рабе Владилени, ни в его руках, ни в его ногах, ни в головах, ни на груди, ни спереди, ни сзади. Не он отпет, не в нем сто бед, Нет в нем лиха, У покойного в сердце тихо, У покойного в сердце тихо, У в сердце тихо.